Василий Каратыгин. Василий Каратыгин крупнейший трагик русской сцены первой половины XIX века. Дебютировал в 1820 году в Большом каменном театре Санкт-Петербурга в роли Фингала. Собеседник Пушкина, Грибоедова, Рылеева, Кюхельбекера. Первый исполнитель роли Чацкого в январе 1831 года перевел и переделал более 25 пьес для русской сцены. Отсидел двое суток в Петропавловской крепости за то, что присел в присутствии директора императорских театров. Этот урок был нужен человеку, который набрался вольного духу от своего учителя Катенина, объяснил потом Милорадович. Окончательным образованием обязан Павлу Катенину. Осенью 1825 года Каратыгин исполняет роль Керима Гирея в одноименной пьесе Шаховского по поэме Пушкина «Руслан и Людмила», а через два года уже лично дарит Пушкину в знак истинного уважения «Свою книгу. Перевод французской комедии». Пушкин сохранил эту книгу в своей библиотеке. В ноябре 1830 года, за три месяца до женитьбы поэта», в письме Катенину Василий Каратыгин пишет бессмертную фразу «Пушкин в Москве обворожен и очарован». Короче, он огончарован. Ну, а в июне 1832 года на сцене Петербургского Большого Каменного театра была впервые представлена пьеса «Цыганы» по поэме Пушкина в переложении Василия Каратыгина. Сам автор переложения и сыграл, конечно же, Олегу. По словам Грибоедова, порядочные люди собираются в русский театр для одного Каратыгина, и скудность репертуара их не так уж и волнует.